God damn right. Привет, вы на канале BlayneZapen. Обратите внимание, что это продолжение истории. Ссылка на первую часть в описании под видео. И если вам нравятся мои озвучки, то подписывайтесь на канал, рекомендуйте видео друзьям и пишите в комментариях впечатления по поводу истории. А мы начинаем. Поехали. Денис Шпилевой Дождь часть вторая читает Михаил Шутько Она прикинула, сколько солдат Может быть в Вороневике. Около 20 человек, плюс ещё 10 набранные, значит 30. Шансы уйти от такой группы есть. Подойдя к длинному дому на асфальте, она снова скинула рюкзак, перетерпев вновь резанувшую боль в спине и плече и стиснув зубы, на корточках запазла под здание. Едва Татьяна успела затащить за собой рюкзак, как совсем недалеко Рёв огромной машины прервал скрежет тормозов. Многотонный БТР ещё пару метров протащило инерцией, пока броневик полностью не остановился. Постояв на месте пару секунд, машина сдала назад и, развернувшись, медленно въехала во двор. Таня уже вылезла с другой стороны дома, когда БТР остановился, и из него начали выпрыгивать солдаты. порадоваться тому, что на самой броне людей не оказалось. Таня не могла, так как даже не думала о том, чтобы его рассматривать. Стремясь как можно быстрее убраться из опасного места, она не стала сразу надевать рюкзак, воспользовавшись гулом исходящим от БТР, заглушить дизель которого вояки почему-то не позаботились, и протащила его метров 30 до ближайшего пролеска. где в молодых зарослях тощих деревьев и еще пока совсем лысых кустарников Татьяна смогла затеряться. Ее неброская одежда, темно-серая плащ-куртка, непромокаемая и непродуваемая, и темно-зеленые штаны из плотной ткани с множеством карманов со всех сторон позволили ей сделать короткую остановку, чтобы, превозмогая страдания, натянуть свой рюкзак на плечи. Одно из которых неприятно ныло и отзывалось резкой болью всякий раз, когда девушка случайно его касалась. Ещё болела спина, не давая глубоко вдохнуть и полностью выдохнуть. Однако, надев рюкзак, она немного сутулилась и обнаружила, что в таком положении боль гораздо терпимее, и дыхание даётся и намного легче. Обедившись в том, что заросли надёжно скрывают её фигуру, она спешно двинулась вдоль пролеска, попутно рассчитывая безопасный, скрытный маршрут. Добраться нужно было в центр района, там девушка планировала найти неприметное многоквартирное здание, желательно с окнами со всех сторон, чтобы иметь возможность наблюдать за армейцами. Военные не будут осматривать все дома до самого центра. Даже по одной стороне района это слишком долго. А если они вызовут подкрепление, и вторая группа начнет прочесывать район с другой стороны, Татьяна на них не нарвется, потому что не будет пытаться выйти из окружения, а спокойно переждет в центре. До тех пор, пока вояки не успокоятся, и она не сможет по-тихому уйти. «Все… все получится», – успокаивала она себя. Даже с целым батальоном, перешерстить такой район как ДСК – целая куча делов. А ведь чтобы ее найти, нужно будет не перешерстить, а как минимум вывернуть его наизнанку. Каждый дом, каждый закуток, все пролески, чердаки, сараи, даже и уличные туалеты. К тому же на ее поиски вряд ли поднимут целый гарнизон, скорее всего армейцы просто осмотрят квадрат, прилегающий к месту событий. То есть несколько ближайших зданий и проедутся по главным дорогам для порядка. А она спокойно, без нервов отсидится, пока всё не утихнет, и при хорошем раскладе выберется из района и вернётся в своё убежище до темноты. При плохом придётся провести здесь ночь. И такая перспектива Тане очень не нравилась. Она старалась ночевать только в специально подготовленных для этого местах, делая исключение лишь в самых крайних случаях. Пренебрежение этим правилом легко могло стоить жизни. Думать об этом девушке пока не хотелось, к тому же до центра нужно ещё добраться незамеченной. Как бы она ни пыталась проложить максимально безопасный путь, всё равно выходило, что минимум 3 раза ей придётся пересекать открытые участки. Один короткий, метров 100, и два чуть подлиннее. Всё бы ничего, если бы она хотя бы могла двигаться перебежками. Тогда от дома к дому она бы быстро преодолела нужное расстояние. Девушка рискнула попрыгать, проверяя, сможет ли она перебежать улицу. Боль в спине на этот раз оказалась сносной. К чему Таня совсем по-детски обрадовалась. Она просияла и попробовала ещё раз. И ещё. Под лопаткой, конечно, покалывало, но в целом боль была вполне терпима. Она рискнула слегка пробежаться, не быстро. Но что её спина незамедлительно отреагировала резким околом, и девушка была вынуждена остановиться. Подождав несколько секунд, когда боль утихнет, она снова сосутулилась и стараясь идти как можно быстрее, зашагала по узкой тропинке. Бегать пока не получается. Это неприятное обстоятельство ее расстроило, и девушка робко понадеялась, что может, нужно еще немного подождать, боль притупится, и когда придет время бежать будет полегче. Она нахмурилась. Не пришлось бы колоть себе морфий. Такие вещи лучше вообще никогда не пробовать. Любой школьник знает, что тяжелые наркотические вещества вызывают привыкание уже с первого укола. Только очень сильные люди могут отказаться от ни с чем не сравнимого удовольствия и перебороть зависимость. А Таня совсем не была уверена, что относится к их числу, тем более когда вокруг творится такое: прозрачная жидкость в ампулах с надписями морфин, эфедрин, метадон и так далее, может стать единственным, что приносит радость в такую паршивую жизнь. Девушка поморщилась, представляя себя в роли тощей наркоманки, которая живёт от дозы до дозы, и чьей единственной целью является залезть в какую-нибудь аптеку или больницу, найти что-то жёстко прущее и заторчать в какой-нибудь на арена неделю, чтобы потом с ноющими костями и видом живого трупа выдвигаться в очередной аптечно-больничный рейд. Таня встречала людей точнее, подобия людей, которые так и жили. Два торчка встретились ей в одной из городских аптек на, пожалуй, самой центральной улице города Якутска, носившей название Аржаникхидзе. Поначалу Татьяна даже не поняла, что в аптеке кто-то есть. На реке сидели в подсобном помещении очень тихо и что-то варили. Как только девушка вошла в застеклённую аптеку, Она сразу, не церемонясь, разнесла прикладом стеклянные витрины и неторопливо стала перебирать препараты, разбрасывая по всему помещению те, что по тем или иным причинам были ей не нужны. Простамол. Нет. Коробка полетела в сторону. Эссенциале Форте. Нет. Ципрофлоксацин, циналин. Она несколько раз прочла названия препаратов вслух. Потом начала развлекать себя, произнося его быстро, как скороговорку. Офигеть, язык в узел завязать можно. Бубнила девушка себе под нос. Ей нужны были антибиотики и бинты, которыми всегда приходилось перематывать разные части тела, и ещё не помешал бы аспирин и что-нибудь обезболивающее: Тимпалгин, Триган-Д, Максиган, Спазмолгон. На худой конец хотя бы анальгин. И она уже в целом нашла то, что искала, но... Боковое зрение неожиданно выделило какое-то движение возле стеллажей с травами. Руки сами метнулись к автомату. Пачки, коробки с таблетками и упаковки бинтов тут же полетели на пол, и безразличная ко всему вороненая дула АКМ уставилась на очень... нездорового вида человека. Таня уже собиралась нажать на спуск, приняв его за зараженного, уже начавшего мутировать, но странный парень не думал уходить с линии огня, он лишь медленно выставил руки вперед, ладонями к ней, и сиплым голосом протянул. «Стой, тихо, не кипишуй, не надо в меня стрелять, я же тебе плохого ничего не сделал, я не собирался, Просто вышел посмотреть, кто это тут так орудует. Парень был спокоен как удав. Решительный вид девушки, наставившей на него оружие, способное прошить кирпичную перегородку как бумагу, казалось, почти не пугал худющего, долговязого, как богомол человека. Бледный как мел, Одежда на его тощих плечах висела будто на вешалке, длинные, почти до лопатки волосы сосулькоми спадали с угловатого черепа с большим костистым носом. Полуприкрытые серые глаза с коричневыми кругами, как у Фэстера в семейке Аддамс, равнодушно смотрели на неё. "Ты чего, заражённый, что ли?" спросила Таня, автомат при этом не опуская. «Да нет, нет!» Человек-богомол замахал руками. «Что ты? Ты за мою внешнюю виду так решила?» Он оглядел свою тощую, словно месяц, фигуру. «Нет, просто меня жизнь потаскала немного!» Он замолчал. Потом, видимо, поняв понахмуренному лицу Тани и всё ещё наставленному на него автомату, что аргумент вроде жизнь потаскала немного в данном случае не так убедителен, как хотелось бы, добавил как-то даже смущённо. Неркавание, исполненное абсолютным недоверием в лицо девушки, почти не изменилось, а лишь большие глаза с прищуром стали внимательно разглядывать странного человека. Сказанное богомолом очень походило на правду. Весь вид его будто вопил о том, что парень страдает сильной наркотической зависимостью. Таня чуть-чуть не выстрелила в него. Так жутко он выглядел. Да как он вообще живёт до сих пор? Но, что странно, речь наркомана была достаточно внятной, и вёл он себя как абсолютно адекватный человек, что почти полностью исключало заражение. Вдруг из дверного проёма за прилавком, откуда, судя по всему, и возник наркоман, что-то громко брякнуло, будто на кафельный пол упала металлическая тарелка. Таня тут же сместилась на несколько шагов в сторону, так чтобы её не было видно из предполагаемого укрытия сообщника наркомана. Поднимая автомат выше и прижимая приклад к плечу, девушка навела оружие так, чтобы в прицел попадала голова Долговязова. «Кто в подсобке?» – прошипела она на вновь выставившего вперед руки Нарика. Оказавшись у входа, Таня чувствовала себя в относительной безопасности. Во всяком случае, рука была на пульсе ситуации – И теперь в случае атаки она могла быстро покинуть помещение аптеки. Да и наркоман, в общем-то, не внушал опасений, хотя это, конечно, совсем ничего не значило. Недооценивать никого и никогда не следует. Ещё одно полезное правило. Спокойно. Торч был всё так же невозмутим. Это мой брат по несчастью. И вообще, мой родной брат по крови стало быть. Слушай, мы пришли сварить себе лекарство от скуки, и сотарятся нужными для таких лекарственных компонентами. Ты тут тоже явно не праздно гуляешь. Давай уважать друг друга. Ты что-то ищешь? Давай мы тебе поможем. Мы тут всё знаем, мы в препаратах хорошо разбираемся. Да, пусть твой брат выйдет сюда. Резко перебило его Таня. Безоруже и с поднятыми руками. "Да нет у нас оружия", закатил глаза Нарик. "Откуда? Да и не зачем оно нам? Говорю же, никому ничего плохого не хотим. Просто живём своей жизнью и всё. Никого не трогаем, курим ганш, варим дес, боб-мари, акуна-матата. С чего ж?" Из-за дверного проёма выглянуло лицо, как две капли воды, похожее на то, что сейчас измученно смотрело на Татьяну, грустными, серыми глазами. Не врал наркоман, точно брат, скорее всего, даже близнец, отметила она. Или двойняшка, даже одежда почти одинаковая. Волосы такие же длинные, спутанные, и вид у него был такой же измождённый, болезненный, лицо осунувшееся, круги под глазами. Это девушку уже убедило в том, что она действительно разговаривает не с заражёнными и не с мародёром, и что в подсобке прячется не его вооружённый подельник, а обычные два торчака-близнеца. На вид хоть и как зомби, но в целом вроде доброжелательный. Первый Нарик, увидев, что свирепая девица опустила оружие и напряжение в обстановке понемногу начало спадать, поспешил представиться. Я Рома, он указал на себя. А это Виталик. Таня, спокойно произнесла она своё имя и сразу же направилась к своему рюкзаку. Она подтащила его кучу препаратов, которые выронила, когда из-подсобки неожиданно нарисовался Рома, и принялась пополнять свою аптечку, предварительно вскрывая и выбрасывая ненужные коробки и упаковки в целях экономии свободного места. "Всё ждешь?" удивился Рома. Виталик молчал. Лишь его одурманенные непонятно чем глаза выдавали в нём недоумение. "Да, всё." Она удивлённо подняла брови. Всем спасибо, все свободны. На минуту аптека погрузилась в дурацкое молчание. Татьяна, не меняя выражения своего нагловатого лица, смотрела на торчков. А торчки почему-то искренне не доумивая пялились на неё. Боже мой, какие же они затупки, подумала тогда Таня. Да у них же мозги высохли от этой хрени, на которой они сидят. крокодил у них что ли там. Она как-то слышала очень давно про наркотики, которые можно схимичить из разных барбитуров, но те вроде как даже в наркоманских кругах считались очень грязными по причине множества остаточных химических элементов, отбить которые в нелабораторных условиях было невозможно. Из-за этих самых элементов, так называемый крокодил, сильно бил наркоманов, по их и без того не богатырскому здоровью. Зависимые могли в течение нескольких лет гнить заживо и в конце концов умирали. Вот эти не сегодня-завтра приберутся с этого полумёртвого мира. Все, что ни счётнос нам не нужно. Нарушил тишину все тот же Рома. Он, видимо, был самым общительным из этого дуэта. Танин и Брови взлетели еще выше. «А что, мне, может быть, от вас нужно? Хотя, если у вас есть обезболивающие...» Торчки молча переглянулись и с довольными лыбами, понимающие, закивали друг другу. «Да, у нас определенно есть то, что ты ищешь. Вид...» «Принеси что-нибудь из нашего НЗ!» Виталик на минуту исчез в подсобке и, появившись, подошел к девушке, протягивая сжатый кулак. Она подставила под него ладонь, и в нее упала ампула, на которой большими синими буквами значилось морфин. «Я вообще-то таблетки от головной боли имела в виду!» С сарказмом произнесла девушка, разглядывая стекляшку с прозрачной жидкостью. про морфин, она тоже слышала. Вроде как сильный наркотик, использующийся в медицине. Или точнее, раньше в ней использовался. Входил в стандартную военную индивидуальную аптечку. Кажется, у американцев во время проведения боевых действий применялся при тяжёлых травмах и ранениях. Это поможет от любой боли, говорил, конечно же, Рома. оказалось, что Виталик вообще не мой, и его брат разговаривает за них двоих. И от головной и от зубной, даже если тебе руку или ногу оторвёт, вколи ты себе и боль уйдёт. Это лекарство от проблем. Оно помогает даже если болит душа. Татьяна, немного подумав и повертев в руке ампулу, сунула её в боковой карман брюк и взяла протянутый Виталиком шприц-тюбик на 5 кубиков. Потом надела рюкзак и вежливо попрощавшись с ребятами, покинула помещение аптеки. С тех пор братьев она больше не видела. Эта встреча произошла ещё осенью прошлого года, и о том, что с ними стало, Теперь можно было только гадать. Но та самая ампула морфина так и лежала в её аптечке. Хоть Таня и уповала на то, что никогда не придётся ей воспользоваться. От воспоминаний девушка на некоторое время выпала из реальности, за что непременно тут же себя отчитать отборным матом. Она уже отошла от вонючей части на приличное расстояние и находилась в переулке с десятком жилых домов. Соединённых одним большим двором, переделанным под детскую площадку с качелями, каруселью, горкой, избушкой на куриных ножках и, конечно же, ракеты. Какие всякие недобропорядочные граждане нередко ходили по нужде, оставляя после себя однозначное свидетельство того, что они там были. Интересно, поняли ли ваяки, кого они сейчас ищут? Татьяна думала, что боец на вышке не успела её рассмотреть, потому что, если нет, то в их свете ситуация выглядела примерно так. Кто-то непонятно зачем вдруг явился к периметру военной части, с висну, чем заставил перепуганного караульного выпустить по себе автоматный магазин, и потом, как и подобает любой умной Маше, скрылся в неизвестном направлении. Обстоятельство, надо сказать, несколько странное. Она не могла предугадать, как будут вести себя армейцы, что предпримут и предпримут ли. На их месте Таня бы, наверное, свернула поиски. Какой смысл искать одного человека, пусть его появление и порождало определенные вопросы? Например, один ли он был? Или зачем он сюда пришел? И представляет ли угрозу? И какую? И какую? Впрочем, как раз последние два вопроса следовало ставить на первое место. Степень угрозы вероятного противника самое первое, что необходимо выяснить и оценить при контакте с неизвестным врагом. Прозвучало в голове Тани голосом её отца. Девушка вздохнула. В такие минуты его не хватало ещё больше, чем обычно. Прапорщик Кандалов. тихо произнесла она невольно улыбнувшись несмотря на то что отец прошёл чечню и война вернула его домой живым и здоровым за всё время службы в военной части на территории ДСК к более высокому чину чем к званию старшего прапорщика положенному по выслуге его так и не представили а по идее могли бы и повысить до погон младшего лейтенанта А если б соответствующее образование имелось. Но нет. В подростковом возрасте, будучи ещё школьницей, Тане часто бывало у отца на работе. Мама готовила то обед, то ужин, когда тот уходил на суточную смену и отправляла Таню курьером по доставке еды. Ей, конечно, не сильно хотелось, но что делать? Папа голодный. Кто его накормит? Приходилось возить Она помнила, как без проблем проходила через армейский КПП, где её знали все вахтёры и пропускали как родную. Как с ней всегда вежливо здоровались, интересовались, как дела, как одобрительно улыбались старшие офицеры и украдкой кивая в её сторону тихо шушукались между собой молодые контрактники. Николаича дочка Как входила в комнату видеонаблюдения, где нёс службу её отец, и аккуратно, ставя перед ним пакет, сама извлекала из него еду и расставляла в нужном порядке тарелки и чашки, красиво сервируя его рабочий стол. Всё это действо обычно сопровождалось выразительно умилёнными взглядами папиных сослуживцев и по совместительству, как это часто бывает его друзей, которые постоянно восклицали разными эпитетами типа «Ого, чтоб я так жил! Чего не служить? Обо мне бы кто так позаботился!» И еще были ехидные вопросы, вроде «Не нужен ли Николаичу зять?», на которые сам Николаич всегда показывал внушительных размеров кулак тому, кому вздумалось на место зятя претендовать. Но в основном он почти всегда отшучивался, при этом краснее, как рак, и бурча что-то неразборчивое себе под нос – За какие-то недели до первых взрывов он робко признался дочери, что в те минуты чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Но уже тогда Таню сначала шокировало, а затем насторожило это неожиданное признание. Не то чтобы для неё явилось новостью, что отец её любит, он всегда проводил с ней много времени, часто баловался и ни разу за всю жизнь её не ударил. За все знания, благодаря которым она до сих пор была жива, Таня была обязана своему отцу. Он никогда не перекладывал с себя ответственность за её проказа на мать, когда та ещё была жива, а после её смерти забота о Тане как о единственном оставшемся родном человеке только удвоилась. Она не помнила, чтобы отец когда-то петлял, как заяц, отлынивая от её общества. Мол, устал, не пойдём гулять, как-нибудь потом сходим в кино. В другой раз возьму тебя на рыбалку или охоту. Он именно занимался её воспитанием и научил дочь всему, что знал сам. Любой о таком отце мог бы только мечтать. Но вот в таких вопросах, как любовь и всё такое, он был, как бы это сказать, не очень-то словоохотлив. А подобная откровенность являлась и вовсе чем-то из ряда вон выходящим. И вроде бы ничего плохого не случилось, такому только радоваться надо. Но вот у Тани почему-то получалось порадоваться только внешне. С тех пор её беспричинно преследовало тревожное ощущение, что за этим, на первый взгляд, светлым и позитивным разговором стояла какая-то мрачная, зловещая тень. Как будто после неожиданного признания отца пошел обратный отсчет, несущий по своему окончанию что-то очень нехорошее. Если бы она знала, что не пройдет и месяца, как настанет время, и отцу придется навсегда уйти из ее жизни. Что больше, она никогда его не увидит. Сейчас девушка много думала о том дне, и ей казалось, что отец наверняка чувствовал что-то похожее, На её собственные переживания чувствовал, что нужно сказать сейчас, потому что потом, вероятно, ничего сказать уже не сможет. А теперь папины друзья гоняют Таню по всему району. Ищут её по безлюдным улицам, в пустеющих зданиях и с вовсе не пустеющим оружием, готовые в любое время навести на неё автомат и без колебаний нажать на спуск. Как стремительно и кардинально всё может поменяться. Слух удивилась своим мыслям Таня. Она зашла за девятиэтажный дом и оказалась на самом краю большой неровной площадки, бывшей когда-то ни то парковочной зоной, ни то подготовленной под застройку территорией. Точно сказать сейчас уже было невозможно. На другой стороне улицы, слева, виднелся небольшой продуктовый магазин. С навеса на одном металлическом тросе болталась вывеска. Зелеными большими буквами, заскорузлами от облупившейся краски, на ней значилась «Лагуна». Банальнейшее название для продуктового магазина, сколько таких лагун по всей России, наверное, не счесть, Слева на расстоянии 100 м гниль обветшалые сараи, сразу за которыми возвышались бетонные панельки, резко контрастируя с тянувшимися от них в противоположную сторону облупленными разноцветными двухэтажками, построенными ещё при царе Горохе. По этой части района можно было проследить сразу три эпохи. Покошенные деревянные стареньки, кирпичные хрущёвки и современные бетонные типовые здания. На самом деле таких мест в любом городе очень много. Просто люди редко обращают на такие вещи внимание. Таня и сама раньше не обращала. А вот сейчас что-то бросилось в глаза. Это был тот самый открытый участок, который следовало преодолевать бегом. Мне приятно кололо мысль, что как бы быстро она ни умела бегать, если армейцы догадались выставить где-нибудь на высоте наблюдения, то шансов пересечь незамеченной, чистой, без каких-либо укрытий, 100-метровой пятой земли у неё не было абсолютно никаких. Уповать на то, что пока она перебегает улицу наблюдения, будет смотреть в другую сторону, станет разве что идиот. И обойти это место никак нельзя. Точнее, можно, но не конструктивно. Больше нигде улицы района так близко друг к другу не расположены. Участок слева срастался с парковкой или что это, и переходил в широкую, застроенную старыми домами улицу, а справа, также расширяясь, тянулся к двухполосной бетонной трассе. которая огибала весь район целиком, уходя аж на Покровский тракт. Другого пути в любом случае нет, как и нет времени, которое быстро сокращалось с наступающими на пятки военными. Так что, если бежать, то только здесь и прямо сейчас. Татьяна подобралась, готовясь к рывку. Только бы не свалиться от боли где-нибудь на полпути, Если травмированная спина не даст ей быстро пересечь открытую местность, и вояки её заметят, можно с уверенностью считать себя трупом. Неожиданно, совсем недалеко послышался громкий крик. Кто-то командным голосом, заставив ему катиться в пятки Танина сердце, приказал к бою. Голосов стало больше, и они тут же потонули в раскатах длинных автоматных очередей. стреляющих было много. Татьяна в ужасе вжалась в землю. И нашли. Полило мысль, казалось, во всём теле. Догнали. В аяке каким-то образом всё-таки её выследили и догнали, и теперь долбят по ней со всех стволов не уйти. Девушке потребовалось немало времени, чтобы вернуть себе самообладание и понять, что стреляют не в неё. Анна осторожно подняла голову, и щурясь, торопливо огляделась вокруг. И точно, пули над головой не свистели, ракешетом от стены не били, людей нигде не видно. Но с кем у армейцев может завязаться такой бой, тем более на исконной их территории? Густая стрельба шла буквально в 100 м от неё, со стороны двора с детской площадкой. Раскатистое эхо отражалось от стен пустых бетонных зданий, и ощущение того, что стреляют прямо здесь, не покидало ни на секунду, дергая натянутые до предела нервы. Только сейчас она поняла, что в сумбуре неслаженного автоматного грохота едва различаются еще и душераздирающие вопли людей, которые почти полностью потонули в оглушительном рокоте, не смолкающего ни на секунду оружия. И вдруг весь этот шум заглушил чудовищный по своей громкости рев. Эквивалент децибел этого звука был совершенно несоизмерим. Он ощущался всем телом. Казалось, что даже внутренности замотыляло в разные стороны по организму. Земля, в которую заткнув уши в жалость Таня, дробно задрожала, как при пятибальном землетрясении. Она... сориентировалась мгновенно. Кому принадлежит столь убийственный вокал, было очевидно. Армейцы в погоне за ней нарвались на крикуна, на очень крупную, взрослую особь. Такие могут достигать по 3 1/2, а то и 4 м в холке и в полтонны в весе. Девушка находилась на достаточном удалении, чтобы избежать серьёзных травм. К тому же, успела вовремя защитить уши и зажмуриться, но перепонки всё же получили касательный ультразвуковой удар, и под указательными пальцами почувствовалась липкая кровь. С носа тоже закапало. Те, кто находился в непосредственной близости от крикуна в момент ультразвуковой атаки, мертвы точно. выжить после удара, мощь которого заставляет лопаться стёкла во всех ближайших постройках, а на расстоянии 30 м разрывает плоть на мелкие куски, абсолютно невозможно. Натанины памяти, и ещё никому не удавалось перенести атаку этого мутанта. Она сама видела, как людей буквально разметает на части. А те, что находились на относительном удалении, достаточном для того, чтобы не превратиться в фарш, но которого совсем не хватало для того, чтобы обойтись без травми совместимых с жизнью, как подкошенные падали на землю, судорожно дёргаясь, и словно выброшенные на берег рыбы жадно хватали ртом воздух. Тем временем мутант, в котором теперь лишь при детальном рассмотрении с большим трудом можно распознать человека, Он исспешно подходил к одной из своих беспомощно конвульсирующих на земле жертв и заживо пожирал её, вгрызаясь острыми как иглы резцами в наиболее мясистые части тела и вырывая целые куски плоти, не обращая никакого внимания на жалко трепыхающуюся под его мощными лапами еду. Страшно подумать, что тварь, проделывающая такое в прошлом принадлежала к виду Homo sapiens и внешним видом ничем не отличалась от обычного человека. Вирус, чем бы он ни был, изменил окружающую действительность до неузнаваемости. Рев крикуна смолк так же внезапно, но разжимать пальцы, словно пробки, воткнутые в уши, и открывать зажмуренные глаза Таня не спешила, опасаясь повторной атаки. Время, время есть. Успокаивала она себя. Тварь про меня не знает, значит, во время есть. Секунды шли, а так и всё не было. Не то чтобы Крикун всегда делал контрольный удар, скорее наоборот, он почти никогда не атаковал дважды. Однако бывали и такие случаи, потому лучше перестраховаться и немного выждать. Но нет. Тишина. А читав двадцать секунд, Таня открыла глаза. И, коротко оглядевшись, позволила себе вытащить из ушей пальцы. На землю тут же закапала кровь. Она застонала, поморщившись. А в ушах неприятно зудела. Таня подвигала челюстью. Было ощущение, что она получила по ней тяжелый хук. «Что за день сегодня? Да что день? Жизнь!» И снова упадничество, апатия и нереальная усталость навалились на неё неподъёмной тоской. Нервное напряжение, накопившееся за последние месяцы, обрушилось на девушку Итаня, которая вовсе не считала себя сильным человеком, но же в который раз горечь возжелала своей смерти. Она вновь пожалела, что не погибла в первые дни хаоса. Тогда бы ей не пришлось через всё это проходить, не терпеть весь этот сплошной кошмар. Силы покинули её. И Таня просто сидела, подобрав под себя ноги и упёршись в них своими маленькими, испачканными её же кровью ладонями. Чтобы не напрягать покалывающую в области лопатки спину, часто дышала, таким образом пытаясь сдержать ненавистные ей слёзы. уже катившееся по щекам, слезы жгучей, лютой обиды на весь этот мир, на мутантов, на отцовских псевдо-друзей военных, даже на Бога, да, на него в первую очередь, на то, что позволил всему этому случиться, за то, что заставляют ее мучиться изо дня в день, за то, что никому она не нужна. И все, кто когда-либо её встречал, если узнавал о ней всю правду, кроме как пристрелить, больше никакого желания не испытывал. Как она должна жить в мире, который её ненавидит? Как жить, если весь мир хочет тебя убить? Она смотрела сквозь мутную пелену на то, как ещё влажная после дождя земля благодарно принимает в себя бурые капли её крови. и прозрачные кристаллики её слёз. Она подумала: "Пусть пусть земля соберёт ты мою боль. Пусть она поглотит её в свои недра, как мои слёзы и мою кровь, и её никогда мне не возвращает". Через минуту ей действительно стало лучше. Способность трезво мыслить возвращалась, ком в горле отступил и укатился куда-то в желудок. Татьяна стала вытирать с лица солёные капли. Получилось не очень. Руки были одеты в кожаные обрезные перчатки, и так как кожа не имеет свойство впитывать влагу, вышло только размазать слёзы по лицу. Ну и хрен с ним, подумала она. Главное, чтобы обзор был и возможность чётко оценивать обстановку. Остальное всё мелочи жизни. А её как отпустило. Что-то очень тяжёлое, висевшее на плечах последние несколько недель, рухнуло на землю с стотонным волоном. Настроение неожиданно приподнялось, даже странно. Даром, что до смертельно опасного мутанта рукой подать. Всего-то и надо было выплакаться как следует. Непременно следует сделать это обязательной процедурой и раз в месяц реветь, как яг в брачный период. Как-то же нужно выпускать пар. А так, а восе полегче будет. Мысли приняли позитивное направление, голова посвежела, мозг непроизвольно принялся оценивать положение. Что мы имеем? Мы имеем теперь уже настоящие чипы на территории военных. То, что патруль полностью уничтожен, сомнений не возникало. Всё, что от него могло остаться, это только водитель БТР-а, который обычно в операциях любого рода принимает участие исключительно в роли водителя. Их перегут и никогда ими не рискуют, так как людей, умеющих управляться с техникой, и раньше было немного. Механики в любые времена навес золота, а теперь и по давны. Так что водитель точно на своём месте, то есть в БТР-е. И сейчас, скорее всего, докладывает о случившемся по радиосвязи своему командованию. Доклад у него само собой получается жидкий, так как сам он при инциденте не присутствовал. Но всё и так очевидно. На их территории обнаружился крайне опасный враждебный объект. Из вышеуказанного следует, что как пить дать, армейцы сейчас в срочном порядке снаряжают тяжёловооружённую группу. Они прекрасно понимают, с кем придётся иметь дело, и на этот раз в ход пойдёт калибр покрупнее, чем тот же 7.62. То есть пулемёты, гранаты и так далее. Как бы там ни было, но оставлять у себя под боком мутанта, уничтожившего целый взвод хорошо экипированных солдат, они точно не станут, а значит камуфляжные скоро будут очень сильно заняты кайкуном, и следовательно про Таню на время забудут. И как раз этого времени хватит, чтобы от них благополучно улизнуть, она может проваливать на все четыре стороны. У погони появились проблемы посерьезней. Девушка многозначительно закивала, в знак полной солидарности со своими мыслями. Всё сложилось как нельзя лучше. Уходи отсюда. Скоро здесь будет целая рота вооружённых до зубов солдат. Нужно быть подальше от этого места. Но кое-что внутри, то, что нередко являлось причиной, по которой Татьяна влепала в неприятные ситуации, Но также нередко помогающая выжить и найти выход из полностью обречённых ситуаций, то самое что-то поселившееся внутри неё в период хаоса и порой заставляющее себя бояться и полагать, что тонкая граница между здравым рассудком и полной шизофренией стала почти осязаемой. Нечто всегда дремлющее и просыпающееся лишь тогда, когда вокруг происходит нечто интересное. И вот, вновь пробудившееся, оно ухватилось за навязчивую идею. Мысль, как всегда смертельно опасна, но в случае успеха полностью решающую основную её проблему. Существо внутри настойчиво обращало её внимание на то, Зачем она вообще явилась в этот район? То, что ей было нужно больше всего на свете, лежит в избытке всего в 100 м от неё. Там ведь целая куча оружия и боеприпасов. Целый клан Дайк, у военных отличные вооружения, модернизированные Калашниковы, обойные пистолеты, не ПМ, как у неё, кое-м только мутировавших птиц спугать. А может, ещё чего можно замородёрить? Но некоторых армейцев, например, у командира, может вообще оказаться что-нибудь эксклюзивное. Вал, например, или канарейка. Такого шанса больше никогда не будет. Это только раз в жизни бывает. Ты, кажется, кое-о чём запамятовала. А что делал своего демона Татьяна? Там поблизости шатается чудо природы в полтонны весом. Нашу покёлку он даже не заметит. Да он же размажет меня тонким слоем по фасаду ближайшего здания. Или девушка поднялась, испешно отряхнувшись, задумалась. Или мутантам не нравится дневной свет. Подкинула дров в костёр Флора. Так что обедать на свежем воздухе, хм, тварь точно не будет. Да, кивнула девушка. Он подтащит самую вкусную жертву. в свое укрытое от солнца убежище, руку на отсечение что это техэтаж, там Крикун и будет пожирать добычу. Потому нужно идти и брать все, что реально унести, пока туда не заявились армейцы. И время пока что есть. Снарядить большую группировку дело не пятиминутное, к тому же дисциплима у вояк не ахти какая. В любом случае о выходе группы из расположения военчасти Она будет предупреждена. Шум двигателей слышен далеко. Татьяна решительно двинулась в обратном направлении. И всё вроде бы логично. Иногда бывало, что мутанты нападали днём. Так случается, если человек не нарочно забредает в их логово, потревожив мирно спящую в дневное время суток, как и все нормальные мутанты-твари. Исход почти всегда роковой. И тут, в принципе, всё понятно, но Крикун... Нападение этой особи днём Таня ещё ни разу не встречала. По её дневнику наблюдений Крикун относился к особому классу. Как правило, чем больше мутировал, тем он умнее, опытнее, хитрее. Эти просто так не подставляются. Они слишком хорошо понимают угрозу, чтобы лезть на рожон. Но, как бы там ни было, результат говорит об обратном. Армейцы искали человека, а нашли то, что найти совсем не ожидали. Не весть как, оказавшись здесь к рекуна, что это? Мутанты внезапно поглупели, вряд ли. А что тогда? Таня одёрнула себя. Ладно, ещё будет время об этом поразмыслить. А пока нужно сосредоточиться на деле.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 А точнее, он был первым, на что девушка поневоле обратила внимание. Части тел разорванных на куски байтцов валялись сплошь, усеивая измазанный густой бордовой кашей двор. Некоторые части угодили в дождевые лужи, которые тоже приобрели коричневатый оттенок, из-за чего их не сразу можно было различить из пылающей ярко-алой палитры по-настоящему жуткой картины. Таня не смогла сдержать рвотных позывов, когда взгляд неожиданно выхватил в одной из таких луж фрагмент чьей-то головы. Её вырвало. Кошмар. Что за чудовищная мощь? Что за сила способна такое сотворить? Сказали бы ей раньше, что подобное возможно, даже при помощи технических средств, к примеру, какого-то сверхнового ультразвукового оружия.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 Пока что ты не грохнулась в обморок. Значит, ты сильная и значит сможешь довести дело до конца. Нужно во что бы то ни стало найти то, зачем мы сюда пришли. Татьяна осторожно двинулась вдоль детской площадки, старательно обходя бесчисленные ошмётки человеческих тел вперемешку с измазанным в кровавом фарше мусором, а вы сбытки, накопившимся здесь за время хаоса. Оружие она нашла не сразу. Первый трофей, если уместно его так называть, валялся возле небольшой карусели, цвет которой, да развернувшегося здесь побоище, был светло-зелёный. Теперь же оригинальная окрас едва просматривался лишь в нескольких местах приклад помпового ружья. Не тот тос, не тусайга, то частично был погружён в уже отдававшую коричневым лужу ствол, почти весь густо измазан кровавой кашей. Несмотря на острую нужду, Таня его брать пообрезговала. Полдня придётся с ним возиться: сначала отмывать от крови, потом разбирать и чистить, и пока домой будет нести, уделается вся, как мясник на скотобойне. Да и овฉинка в делеки не стоит. Дробовик ведь не то оружие для одиночки. Был бы он поменьше в размерах и весом полегче, такой бы взяла. Его можно носить с собой про запас, как дополнительный ствол, мало ли кто на пути встретится. Птицы, крысы, против мелких тварей дробь или картечь в самый раз. А вот что покрупнее, тут и калибр соответствующий нужен. Дробью такую тварь только разозлиш. Ей бы новый автомат, да под патрон 762, и калибр убойный, и дальность выше, то что нужно. На худой конец сойдёт и 5.45, но именно новый. Это важно. У армейцев должны быть новые стволы. Там всё со склада в масле. Внимательный взгляд девушки вдруг выделил из окружающего кровавого абстракционизма странную, немного не вписывающуюся в общую картину деталь. выталкивая её из целого облака мыслей, в которое Таня уже погрузилась с головой, напрочь забыв об обыденности, за что она тут же покрыла себя любимым трёхэтажным матом, тем самым, почему-то сильно рассмешив Флорику. От края игровой зоны, пересекая её центр, тянулся ровный, чуть больше полуметра в ширину шлейф. Она проследила взглядом его направление.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 Ну, конечно, ты и на тех этаже, усмехнулась Татьяна. Где же ещё тебе быть? Тут всё случилось именно так, как она думала. Кто-то из солдат по приказу командира обыскивал техэтаж и в одном из тёмных помещений напоролся на монстра. В любом другом случае Карикун бы ни за что не выснул с днём на улицу. Боец, естественно, не успел сделать ни единого выстрела. На одиночных точно слышно не было, он даже пикнуть не успел. Мутанты просыпаются от любого постороннего шума, потому крикун был осведомлён о том, что в его логове появился кто-то лишний. Прикончив солдата, тварь не позволила себя искать и решила напасть первой. Чем застала патруль, не ожидающий такой встречи, в расплох, на улице завязался неорганизованный бой.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 Она быстрым шагом обогнула детский городок, направляясь к целым погибшим солдатам, разумно полагая, что у них сможет добыть себе достойное оружие, не измазанное фаршем из человеческого мозга или ещё чем-то подобным. На полностью чёрный, красивый вороненый автомат Таня наткнулась едва прошла по выбранному направлению 20 м. порашившая от неподдельного счастья, девушка констатировала, что находка является совершенно новым АК-15 с подствольным гранатомётом ГП-34, и что больше всего порадовало, вызвав у неё вздох восхищения, с телескопическим прикладом, значительно снижающим отдачу при стрельбе, что с калибром 7.62 просто подарок.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 с модифицированным ударно-спусковым механизмом, позволяющим вести огонь с отсечкой очереди по 3 выстрела, режимом одиночного и полностью автоматического огня. Три режима, если не считать предохранителя, который, как шутил её отец, как и тормоз, и даже запасное кольцо на парашюте придумали трусы. Таня эту шутку не воспринимала. И ещё на автомате имелся коллиматорный прицел, что в совокупности со всем навешанным на него тюнингом придавало и без того серьёзному оружию солидный статус штурмовой винтовки. В общем-то, именно штурмовой винтовка эта модификация АК и являлась.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 Она подняла осколочный снаряд и не очень умело зарядила его в подствольник. С них тане стрелять не доводилось, но в теории, как это делается, она знала, а практику, можно быть уверенной, долго ждать не придётся. Её ещё будет валом. А затем девушка выщелкнула с пареной заводскими стяжками двойной магазин.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 Другая пуля из магазина благополучно дослалась в патронник. Затвор, лязгнув, вернулся в исходное положение. Она ещё раз осмотрела вожделенное оружие, о котором не смела мечтать даже в самых смелых фантазиях. Посмотрела, повздыхала и повесила себе на плечо, предварительно перевесив свой старенький АК-74, который был заметно тяжелее своего молодого потомка. и всем своим существом остро почувствовала стремительно возрошую огневую мощь. Это приятное ощущение придавало девушке уверенности в себе, и она соберёт здесь всё, что будет в силах унести, и ситуация с дефицитом боезапаса больше не возникнет. Наконец-то у неё появится возможность ставить перед собой более интересные, амбициозные задачи. Не исключено, что придётся сделать здесь небольшой схрон и оставить в нём старичка АКМ-а совсем ненадолго. К этому автомату у неё особое отношение. Он слишком много раз спасал ей жизнь и появился тогда, когда девушка уже не надеялась выжить. Бросить свой старый, затёртый автомат Калашникова с которым она прожила бок о бок целый год, фактически никогда с ним не расставаясь, ставшей за долгое время ужасного одиночества и постоянных скитаний в вечном страхе, таким близким другом, чем-то очень родным, можно даже сказать, о душевлённым, та не бы не посмела ни за что на свете. Его можно спрятать где-нибудь неподалёку отсюда и забрать при первом же удобном случае.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 услышала какой-то странный звук. Этот звук никак не мог происходить ни от трения друг о друга брезентовых лямок и ремней, которыми она была увешана, ни от её топтания по асфальтовой дорожке, усеянной битым стеклом. Она вообще не могла воспроизвести его своей вознёй. Татьяна поняла это сразу. Потому замерла, словно влетая в землю статуя.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 Штурмовик своим сбалансированным весом, на парус устрашающим внешним видом, внушал своей новоибодательнице полную уверенность в своей надёжности и разрушительных возможностях. Не могли вояки добраться сюда пешком так быстро. Прошло не больше 10 минут с момента атаки мутанта, что они бегом неслись. Почему не на технике? В тишине городских улиц шум автомобильных двигателей слышно отчётливо.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 У армейца, помимо укорота, обнаружились две ручные гранаты F-1, шесть автоматных магазинов на 7,62 и фальшфейер. У второго тоже был укороченный АКС, но МВДшный, со складным прикладом уже на 5,45, калибр чуть поменьше, но вовсе не бесполезный.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 И уже через минуту поднималась по подъездной лестнице, где кроме стонов были слышны ещё какие-то шевеления. Кто являлся источником этих звуков, догадаться было несложно. Парень, совсем молодой, в новеньком красивом камуфляже пустынный песок, нашёлся на площадке между вторым и третьим этажами.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 агонизирующий, мучительный смертью, какой и врагу умереть не пожелаешь. Присев рядом с ним на корточки и стиснув перчатку, Таня прикоснулась к его лбу. Тот, как и предполагалось, пылал точно калорифер в её убежище, чудовищная, медленно убивающая агония. Она неминуемо его прикончит. Не поможет даже своё временное хирургическое вмешательство. Тут всё бессильно. Этот парень сегодня умрёт. Может, через час, может, и через два. Жалко. Спросила Флориана: "Не то с издёвкой, не то сукаризной". Жалко, призналась Таня. "В твоих силах прекратить это прямо сейчас?" Хрипло процидила Флора. Как, без каких-либо изменений на лице, спросила Татьяна, на что сразу услышала ответ. Ты знаешь, как. Дальше всё было сделано механически. Колебалась она недолго. Руки сами потянулись к боковому карману брюк, извлекая оттуда ампулу с морфием и пятикубовый шприц. Несколько раз щёлкнув по стекляшке ногтем, она сломала головку ампулы и, выбрав шприцом прозрачную жидкость, прямо через одежду глубоко всадила иглу в бедренную мышцу парня. Впрыснув в неё весь наркотик без остатка, использованный шприц Татьяна не выбросила, не взяла его с собой, а аккуратно положила на ступеньку рядом с затихающим баисом. Скрываться Теперь ни к чему. Она всё равно заберёт оружие и боеприпасы у мёртвого парня, как забрала всё у тех двух солдат на улице. Их сослуживцы очень скоро будут здесь и быстро всё поймут. Да и пусть знает, что не все кругом уроды. Иногда и враг может оказаться куда более человечнее, нежели тот, кого ты знаешь не первый год, с кем вроде как дружишь. И даже куском хлеба с ним делишься. Всё в конечном итоге может оказаться совсем не таким, как ты себе это представлял. Например, узнай Таня раньше, что ей придётся обыскивать трупы и забирать их личные вещи, снимая их с мёртвых людей, она бы наверняка осудила такой поступок. Она бы назвала это мародёрством, будучи полностью уверенной в том, что никогда ничего подобного бы не сделала. Ибо это низкость, ибо это аморально. Сейчас же Таня совсем не испытывала укора в совести, превратившийся в гниющее болото мир из всех своих обитателей сделал в некотором роде мародёров. Сейчас за такое никто никого не осудит. А жизнь теперь диктует простые, понятные правила, одно из которых либо ты мародёр, либо ты мёртв, или ты раб. или жертва, на выбор. А ты уже сам решай, быть тебе мародёром или благородным, высоконравственным, но мертвецом. Мертвецом, рабом или жертвой, и ни кем иным, потому что другого не дано. Нельзя быть наполовину злым или наполовину добрым, как нельзя быть чуть-чуть беременной. Ты либо делаешь хорошо, либо плохо, и всегда что-то одно.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 Как и все, штука качественная и надёжная, потому что добрый дядька Калашников в своё время позаимствовал её основу с чертежей немецкой винтовки «Штурмгевер-44», которую изобрёл Хуго Шмайсер ещё в 1942 году. В послевоенное время Советский Союз усовершенствовал трофейную, немного ненадёжную технологию, и в 1949-м был выпущен легендарный АК-47. С тех пор этот прославленный на весь мир автомат постоянно модифицировался, дорабатывался с каждым десятилетием, становясь всё более совершенным, удобным и надёжным, и перед самым концом света достиг своего апогея, став самым рейтинговым оружием в военной промышленности. И вот теперь с хрупкого плеча девушки тянулся широкий ремень, на котором болталось олицетворение Пика изжевского конструкторского бюро штурмовая винтовка АК-12. Мечта детства, с иронией подумала Татьяна, принимаясь за подсумки умирающего, где нашла блокнот, пачку Marlboro, зажигалку и солнечные очки.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 И достала тяжёлый вороненый пистолет. АПС, тут же определила она. Это весьма приятный бонус, к которому прилагалось три запасных магазина и, ну, боже, глушитель. Очень актуальная вещь. Таня, будучи дочерью военного, с детства не равнодушна к огнестрельному оружию, то стрельлять довелось немало.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 пистолет полимёт Безон, автомат Никонова АН-94, если быть точным, и много чего ещё. Вот только с пистолетами на стрельбище всегда было негусто, и у Тани вышло пополить только из ПМ-а, то есть пистолета Макарова, и немного из ТТ. А вот Стечкин почему-то всегда обходил её стороной.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 Все думали, что если грянет апокалипсис, будет весело, а получилось не очень. Как же-то вышло, что всё так схлопнулось? И кто же это всё прохлопал? Неужели не было другого пути? Неужели людям нужно было смести себя с лица земли? Татьяна не могла понять смысл происходящего, сколько бы ни размышляла, как бы ни билась над этими вопросами. А ведь не глупая же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 Ей не пришлось привыкать, а привыкать к плохому, как известно, получается не так легко, как к хорошему. Полностью разоружив умирающего Саудата, она напоследок коротко взглянула на него, мысленно пожелав воину доброго пути и быстро спустившись по лестнице, вышла из подъезда. Рёв дизелей армейских машин спешащих к месту событий Разнёсся по улицам, и Двана покинула жилой комплекс. Дальше девушка без происшествий перемахнула через Покровский тракт и через четверть часа оставила ДСК далеко позади себя. Когда Таня добралась до убежища, город уже погрузился в густые сумерки, и она переживала, что не успеет дойти до темноты. Не дай бог нарваться на какую-нибудь тварь, думала девушка, пытаясь идти как можно быстрее. Она смертельно устала, и когда подошла к полуразрушенному частному дому, стоявшему в частном же секторе района Табага, буквально смыслью валилась с ног. Ремни пяти автоматов в довесок к тяжёлому армейскому рюкзаку сильно давили на плечи. Шея затекла, и с задней стороны ощущалась глыба льда. Таня не почувствовала своих прикосновений, когда пыталась её размять, будто это была не её шея и не её плечи. Поясницу ломила от набитых хабаром ременных подсумков. Не болела пока что только онемевшая спина в области лопаток, что не могло не радовать. Но девушка прекрасно понимала, что не болит она именно пока. Завтра эта самая часть тела даст ей прикурить. На следующий день все болячки всегда болят ещё сильнее, и похоже, что не только спина будет завтра её убивать, плечи, шея, скулы, поясница и, может, ещё что-то, чего она пока не заметила. Утром непременно заявят о себе, приковав её к постели. Пожалуй, лучше устроить себе выходной и никуда завтра не идти. Словом, отдохнуть как следует и физически, и морально. Дела, конечно, есть, их всегда немало, но ведь конец света давно наступил. Куда торопиться? Спешить уже больше некуда, а все её дела не такие уж и срочные, чтобы не замедлительно ими заниматься. Главная проблема решена. А грызнуться теперь есть чем. Так что палец в рот не клади. Одно лишь заботило, очень хочется ананасов. И вообще кушать, кушать нереально хочется. Она вдруг вспомнила, что оставляла немного сушёных ананасов на вечер. В чём не замедлилася её минутно удостовериться. Лакомство было на месте, в кармане её дождевого плаща и смиренно ожидало своей участи. Настроение заметно поднялось, и предвкушение долгожданного душа, вкусного горячего ужина и ещё более вкусного десерта, и мягкой тёплой постели захватило уставший молодой организм, словно какое-то грандиозное событие, вроде Нового года или дня рождения. Она пролезла через плотные завалы бывшего когда-то добротного брусового особняка с просторным оборудованным подвалом, который и являлся ее постоянной базой в этой части города. Двухэтажный дорогой загородный дом в руины обратила сама Таня лично, при помощи килограмма тротила и очень занятный, а главное полезный, как потом показал результат книжки с интригующим названием Технология взрыва направленного действия в теории и на практике. Раздобыла её девушка, как и все предшествующие, в городской библиотеке, в закрытой её секции. И ещё Тане пришлось немного освежить знания по физике и химии. Этим предметам она не слишком интересовалась, но на школьном уровне знала их на отлично. 2 недели девушка готовилась, днём и ночью изучая непростое, опасное взрывное дело. Книга, несмотря на то, что предназначалась для внутреннего чтения войск спецназначения, была написана вполне доступным русским языком, и на удивление легко читалась. Лишь несколько раз приходилось включать телефон, чтобы в неонлайновом приложении Глобальный словарь выяснить значение очередного профессионального термина взрывотехников. Как следует, приготовившись и произведя все необходимые расчёты, Таня заложила в нужных местах заряды. И, отойдя на безопасное согласно тем же расчётам расстояние, подорвала коттедж. грохнуло так, что девушку ненадолго оглушило. До неё долетели фрагменты обшивки фасада, куски металлочерепицы и ещё что-то. В общем, пришлось немного испугаться. Новенький загородный особняк сложился как карточный домик. Конечно, планировалось, чтобы рухнула та часть дома, в которой располагался люк в подвал, А вышло так, что рухнул дом весь, из-за чего Татьяне потом пришлось бежать в автомобильный магазин за домкратом и прокладывать к люку хитропетляющий путь под завалами. Но как зрелище, так и результат несомненно того стоили. Она получила превосходно законспирированное убежище. Плюс маленький, но очень ценный опыт подрывника. Когда Таня спускалась по крутой лестнице, закрывая за собой тяжёлый железный люк, она услышала, как где-то далеко завыли мутанты. Наступило их время. Она устало скинула на пол тяжёлый рюкзак с оружием и, присев на краешке дорогого кожаного кресла, принялась расшнуровывать ботинки. Потом сбросила плащ стянула брюки с подсумками, предварительно извлекая из закрепленных на поясе ножен большой, бандитского вида нож с ярко выраженной гардой и красивой рукояткой из сорта какого-то редкого красного дерева. Оставшись в одной майке и нижнем белье, она на ощупь двинулась к столу с лежавшей на нем зажигалкой. И вскоре висящая под потолком керосиновая лампа тускло осветила просторное помещение подвала, представлявшее собой обставленную дорогой мебелью комнату с ковровым покрытием на ровном дубовом полу. Комната разделялась не широкой барной стойкой, суместившейся на ней маленькой кухней с одной стороны и таким же маленьким спортивным уголком с другой. Ночью Таня не запускала электростанцию, пользуясь ей только днём, когда нужно было зарядить фонарик или телефон, или разогреть воду, чтобы помыться, как следует. Несмотря на то, что ДЭС была почти бесшумная и располагалась в дальней части подвала в отдельном помещении с шумоизоляцией, всеми требуемыми для комфортной эксплуатации условиями. Вентиляция выхлопных газов выводилась на улицу. И запах мог привлечь мутантов. Некоторые особи могли создать серьёзные проблемы. Например, тварь, которую Татьяна неголовословно называла садистом. Этот мог прийти сюда и днём. Как-то Авиги, чуть не отправив шатанюк про сам, найти какой-нибудь скромный уголок среди развалин, где меньше всего света, и спокойно подождать, когда вечером она вернётся домой. А потом В общем, это страшная смерть. Садист, пожалуй, являлся одним из самых странных монстров с очень нестандартным поведением. По идее, внек он попадал в категорию самых опасных особей, и имел ряд особенностей, делающих его совершенно уникальным хищником. Садист нападал бесшумно, и мог совершенно незаметно снять замыкающего боевое построение солдата. Своими размерами он немного превосходил человека и поэтому никогда не охотился на вооруженные отряды, делая исключение лишь при возможности, незаметно для других, взять кого-то одного. При этом вооружение людей и степень их опасности тварь оценивала отлично, тщательно выбирая жертв и атаковала всегда со спины из укрытий, молниеносно сближаясь с целью и вонзая в нее свои змееподобные клыки, через которые в тело жертвы в это же мгновение впрыскивался нервно-паралитический яд, после чего тварь все так же бесшумно утаскивала не успевавшего даже вскрикнуть человека в свое увешенное всевозможными трофеями логово. Трофеи мутанта составлял себе всегда те, кто хоть когда-то случайно набредал на логово садиста и тем, кому удавалось потом вернуться оттуда. Рассказывали, что имя буквально увешаны все стены и завален весь пол. Оружие, личные вещи убитых, обрывки их одежды, даже части их тел, глаза, зубы, кости. Там много чего можно было увидеть. Таня не знала, зачем тварь собирала всё это, может, как память, хотя с чего этим мутантам быть сентиментальными, тем более такому монстру, как садист. Загадка. Но вот то, что он делает со своей жертвой потом, полностью оправдывает его говорящее само за себя название. Сама Таня, слава Всевышнему, знала о том лишь по на слушки, Но даже этих заставляющих густо покрываться мурашками леденящих душу подробностей хватало сверху, чтобы в вечерних молитвах не забывать выпрошать: "Не приведи, Господь, мне встретиться с этой тварью". Мутант медленно отрезал самым обычным кухонным ножом сначала пальцы по фалангам, затем кисти по суставу, потом руки по локоть. И так, заживо, расчленял свою жертву, предусмотрительно перетягивая нужные места веревкой, чтобы человек не погиб от кровопотери раньше, чем садист этого пожелает. Тварь может долго забавляться за своей добычей. Очень долго. Часами. Может, даже еще дольше. Кто-то рассказывал, что как-то раз группа людей выследила логово садиста, Оказалось, оно находилось где-то поблизости от их поселения. Было решено мутанта уничтожить. С большими потерями им удалось убить монстра. В лишенном окон помещении они нашли частично обглоданного человека, со вскрытым животом. Внутриности были развешены над ним, но человек ещё был жив. Он тяжело дышал и смотрел полными отчаяния глазами на окружавших его, озадаченных приставшей картиной мужчин. Он даже пытался что-то сказать, но был настолько ослаблен пережитыми мучениями, что только протяжно мычал и хрипел что-то неразборчивое. Представить страшно, чего он натерпелся. Мужики, недолго посовещавшись, бедолагу добили. С первого взгляда было ясно, что он не жилец. Да и укушен он, а быть укушенному это ещё хуже, чем умереть. Это стопроцентное заражение и мутация. Татьяна пристелила на большую постель и тяжело вздохнув посмотрела на свою плотно забинтованную от кисти до локтя левую руку. Несколько секунд она рассматривала проступившую в некоторых участках кровь, потом взяла тот самый огромный нож, аккуратно поддев им петлю, срезала узелок и принялась разбинтовывать конечность со сноровкой бывалой медсестры, будто ежедневно заматывала и смывала километры марли. Когда дело было сделано, Она положила пропитанный мазью маток на настоящий рядом пуфик и взглянула на свою мутировавшую руку. На изумрудно-зелёного цвета кожу с причудливыми овалообразными узорами и хищными в 2 см антрацитовыми шипами смотреть было жутковато, но девушка совершенно не изменилась в лице, и в глазах не отражалось ни страха, ни отвращения. Она внимательно осматривала свою руку, поворачивая её то внутренней, то внешней стороной к себе, зажимала и разжимала пальцы, вертела кистью. Её глаза вдруг на что-то наткнулись, и Таня едва заметно закивала в знак подтверждения каким-то своим мыслям. На лице внезапно отразилось досада, и она, скривившись, отвернулась от руки. как будто она была виновата в том, что не сумела оправдать танины ожиданий. Некоторое время девушка просто сидела на краю постели и пустым стеклянным взглядом сверлила пол. В голову лезли дурные мысли. Усталость тяжело давила на гудящие плечи, накатывала апатия. Она помотала головой, отгоняя упадническую зыбь. Уже скребущуюся своими мерзкими когтями в дверь, встала, и осторожно потянув за добевшую спину, побрела готовить себе душ. Приняв водные процедуры, девушка надела чистую пижаму, плотно поужинала, слопала свои любимые ананасы и почистив зубы, уже приготовилась отойти в царство Морфея, когда механичный взгляд на пустеющие подушки Заставил её подойти к лежащей у лестницы куче оружия и взять из неё возлюбленную винтовку. Она бережно расположила её на соседней подушке, и с чувством удовлетворения принятыми мерами предосторожности, Таня блаженно растеклась на постели и через минуту забылась крепким, безмятежным сном. И глядя на эту с одной стороны милую С другой грустную картину стороннему наблюдателю могло показаться, что автомат, мирно лежащий рядом с ней на подушке, на самом деле был живым. И в отличие от Тани не спал, а спокойно, терпеливо ждал своего часа, ждал встречи с очередным врагом, готовый в любую минуту принять смертельный бой. А в небе тем временем из-за плывущих по ветру облаков Показалась полная луна и немного поиграв отражениями в дождевых лужах, снова скрылась за большой тяжёлой тучей, погружая бросающей мрачные тени город в абсолютную тьму.